Третье. Черная штучка практически не приближалась, хотя мы шли уже почти полчаса. Может быть, это такой пустынный оптический эффект, но лично мне казалось, что она даже отдаляется. «Ты чем промышляешь, Костян?» — спросил Ильницкий. Он шагал впереди меня, и я чуть ли увидел на его спине рваный шрам, наверное, от ножа. «Я?» «В газете спортивный корреспондент, а вы?» «А я специалист, нах! По связям с общественностью. Ильницкий коротко хохотнул. Соврал, понятное дело. Я вот тут думаю, продолжал он. что дальше делать? И как оно вообще происходит? Прикинь, Константин, а что если мы все померли? То есть? И это ад? Почему сразу ад? Может райнах, Может чистилище нах? Всяко может. Лифт этот, скажем, оборвался? Или сгорел? Вот мы тут и очутились. «А почему же мне тогда жарко? И как это я умер и пью коньяк?» – возразил я, остановившись не на секундочку, чтобы вытряхнуть из туфли хоть немного песка. Ильницкий прошел еще немного, потом подождал, пока я догоню, и сказал устало. «Пошли, Константин, все равно заняться больше нечем. Попить бы». «Вот там и попьем, если это колодец». Еще через сорок минут штучка наконец-то начала приближаться. И Ильницкий с неким даже восхищением в голосе крикнул «Твою мать! Да это же лифт!» В самом деле это была кабинная лифта, стоящая чуть накренившись среди песка и утонувшая в нем примерно на четверть. Если наша торчала посреди воронки, то это напротив, на небольшом холмике. Мы ускорили шаг и вскоре были уже рядом. «Мужики!» — крикнул Ильницкий, когда мы оказались в метрах в двадцати и сделал мне знак остановиться. «Мужики! Здорово!» Никто из лифта, он был развернут к нам задом, не появлялся. «Давно, похоже, стоит. Вон как песком занесло», — указал я. «Может, Боря была как раз до нас?» И тут я споткнулся и упал лицом вниз. Падать было мягко, все же песок. И я тут же поднялся, отряхиваясь услыхал, как Ильницкий цокнул языком и сказал, «Один есть». Я думал, это он про меня, но оказалось, про скелет — о который я, собственно, и споткнулся. Скелет лежал, засыпанный песком, практически полностью, и сейчас Ильницкий выволок его на свет божий. «Пошли в лифт, посмотрим», — буркнул он. «В лифте мы нашли еще двоих. Судя по остаткам, одежды, женщину и мужчину. Оба сидели у задней стенки. Это были даже не скелеты, а мумии. Тонкая твердая кожа, обтянутые кости, осыпавшиеся пряди волос». Меня передернуло, когда я подумал, что мы все можем кончить так же. «Обыскать бы их надо», — сказал Ницкий. «Я не могу». «Зато я могу. Посмотри, он так, тогда в пакете, что там валяется, а я по карманам». В пакете я нашел тучу найти никак не ожидал. Пластиковую полулитровую бутылку с минеральной водой «Родник» и радиоприемник «Витек», который не работал. Вернее, ничего не ловил, хотя индикатор батареек показывал почти полный заряд. Ильницкий не нашел ничего, только раздраженный мобильник, мобильник «Сименс» и документы бросил тут же, не читая. Когда я потянулся к паспорту, он отшвырнул его ногу и в сторону. «Чё лезешь, нах? Не знаем и не знаем. Меньше головной боли. Пусть лежат. Пошли обратно. Хоть воды добыли, то хорошо. Про скелеты ни слова. Пустая кабина была, и всё, дела». Помолчал и выдавил из себя. "Ищу Костян, я не уверен, что вообще потребуется вода». У нас подозрительно быстро образовались два жмура, если я не ошибся. Но я в таких делах не ошибаюсь. Машинально передвигая ногами, я следом за Ильницким добрался до нашей кабины. Там было тихо. Тетка Марина с супругом пребывали в полном покое. Пацан держал двери, а Равин, закрыв глаза, молился.